А знаешь, какой тебя ждет сюрприз, вновь перехватила инициативу мама. Врачи разрешили тебя перейти в обычную, нормальную школу. Правда, на один класс ниже, но в нормальную. Мама уже не просто заглаживала, а старалась, чтобы мы, ошеломленные новостями, вообще забыли о ее письме. Все знают, что детям и родителям лучше жить врозь. Тогда сохраняются все чувства и отношения. Тоже заглаживал и заставлял забыть охрипший мужчина в судебной зале. А лишнего мне не надо. Судья снова вынула из сумки, лежавшей на столе фотографию, взглянула на нее, опустила обратно и щелкнула замочком, чего я не услышала. Мама все делала обстоятельно и серьезно, поэтому заглаживание вины не ограничилось днем нашего возвращения из деревни. Мама сказала, что на первый урок в нормальную школу меня должна провожать бабушка. Она в переносном смысле привела тебя к порогу этой школы, пусть так же будет и в смысле буквальном. Взяв у бабушки фотографию тети Мани, мама увеличила ее и повесила над бабушкиной постелью она вырастила вас, как вы, Верочку. Это бесспорно. Казалось, мама подслушала фразу, когда-то сказанную мной. Несколько раз она спрашивала бабушку, не хочет ли та поехать в дом отдыха. Бабушка не могла поехать в этот дом, как я не могла бы сесть за руль мотоцикла. Отдыхать она не умела. Но постепенно чувство вины за письмо и радость от того, что я выздоровела и ходила в нормальную школу, начали притупляться. Время лишало эти события их остроты. Мамина мама постоянно внушала по телефону, что я должна обладать всеми качествами, необходимыми гармонично развитому человеку. Бабушка стремилась ликвидировать все последствия разрушений, которым я подверглась в первый день своей жизни, а мамина мама стремилась к гармонии. К примеру, любознательность – великолепное качество, раздавалось из телефонной трубки. Любознать – вот откуда берет истоки это понятие. Вскоре, однако, я убедилась – важно, что именно любознать человеку. В одну из освободившихся комнат нашего дома въехала шумливая женщина, которая, видимо, решила провести почти весь свой заслуженный отдых на скамейке возле подъезда. В первый же день она представилась бабушке и мне, а потом стала с большой любознательностью прислушиваться к нашим разговорам. Вечером же, когда я встретила маму, возвращавшуюся с работы, и мы, поцеловавшись, направились к своему подъезду, новая соседка преградила нам дорогу известиями, полученными в результате ее любознательности. «Анисейта Ивановна, героиня, — сообщила она маме, так, будто знала бабушку с детских лет, — сижу целый день и восхищаюсь. Родить в таком возрасте!» «И как ты, Верочка, ее называешь, это тоже удивительно!» — обратилась она и ко мне, как к старой знакомой. «Не просто мамой зовешь, а мамой Асей. Благодаришь, значит, за ее смелость родить в таком возрасте. Я вот бездетна, сижу целый день и завидую». Затем, проявляя еще большую любознательность, а может, бесцеремонность, она спросила маму, «А вы-то кем Вере приходитесь?» Мама ничего не ответила. Она и после этого случая продолжала называть бабушку добрым гением, но делала это уже по инерции, без вдохновения. Как раз в ту самую пору папе почему-то пришла в голову запоздалая мысль, Устроить ужин для всех светил, которые в течение многих лет были друзьями нашего дома, но уже потихоньку переставали ими быть. Ты прав, ответила мама, бесспорно прав, они еще могут тфу -тфу, пригодиться. И поблагодарить надо, опомнился папа. И поблагодарить тоже? А как же? Бесспорно, это само собой разумеется, согласилась с ним мама и поправила золотистую подкову на голове, как бы уже готовясь к приему. Профессора мужчины пришли с женами, а профессора женщины, если у них были мужья, с мужьями. Приглашены были и ближайшие родственники. Собралось много людей, и все говорили о том, как они своим врачебным искусством или своим сочувствием исцеляли меня. Я поняла, что в такой ситуации не вылечиться было бы просто неудобно. Чтобы отвлечь от себя внимание и восстановить справедливость, я поднялась и сказала, что если бы не бабушка, никакая медицина мне бы не помогла. Я перевела стрелку, и вечер со стремительностью экспресса изменил направление. Светила, собравшиеся за столом, не просто лечили меня, они меня наблюдали. Во всех справках, которые я получала, так и было написано, наблюдается там-то с такого-то года. Но заодно они, разумеется, наблюдали и бабушку, которая неизменно была рядом со мной. Все сразу об этом вспомнили, заговорили с нарочитой целеустремленностью. Повзрослев, я заметила, что если у застолья есть эпицентр, есть какой-нибудь главный объект, Вечер проходит успешно.